Много спустя, когда рабочие угомонились и, почесывая спины, укоряли друг друга в бунте, подошел к ним Василий Фадеев. «Что? Небось, теперь присмирели?» — с усмешкой сказал он. «Обождите-ка до вечера. узнаете тогда, как бунты в караване заводить. Земля-то ведь здесь не бессудная. Хозяину праву найдет. Со Смолокуровым вашему брату тягаться не рука. Он не то что с водяным». «С самим губернатором он водит хлеб-соль. Его на вас, Галопятых, начальство не сменяет!» «Да что же это такое будет, Василий Фадеевич?» заговорили двое-трое из рабочих. «Вечер ты сам учил нас говорить покрепче с хозяином, а теперь вон что начал толковать. Не, что это по-божески!» «Так не, что я вас бунтовать учил!» вспыхнул приказчик. «Говорил я вам, чтобы вы его просили покрепче. Значит, пожалосливей!» А вы, чертовы куклы, горланить, вздумали, ругаться, рукава даже стали засучивать, бестии. Этому, что ли, учил я вас, а? Вести мы не тому, Василий Фадеевич, почесывая в затылках, отвечали бурлаки. Твои слова шли к добру, учил ты нас по-хорошему, а мы-то, гляди-ка, чего с то наделали. Глякость, какое дело вышло. Что теперь нам за это будет? Ты, Василий Фадеевич, человек знающий? «Все законы произошел. Скажи, Христа ради, что нам за это будет?» «Перепорют», — равнодушно ответил приказчик. «Ежели только перепорют, это еще не беда. Спина-то ведь не на базаре куплена», — молвил один рабочий. «А вот как в кутузку засадят, да продержат в ней с неделю или леден с десять». «Дольше продержат», — молвил Василий Фадеев. «В один день сто двадцать человек не перепоришь, а этого нельзя». «Что-то вот и есть», — жалобно и грустно ответил рабочий. «Ведь тадеон маломальски три целковых надо положить. Да здесь вот еще четыре дня простою. Ведь это, милый человек, четыре целковых, вот что посуди». «Верно», — подтвердил Василий Фадеевич. «По нынешним ценам у Макария, пожалуй, и больше четырех та целковых пришлось бы. Плотники, но не по рублю, да рублю двадцати на серебро брали». Крючники по полтине да по шести гривен, солоносы по семи. Вот каким нынешним годом господь цену устроил. Да. «Василий Фадеич, будь отец родной, яви божескую милость, научи дураков уму-разуму, присоветуй, как бы нам ладненько к хозяину-то. Смириться бы как?» Стали приставать рабочие. В ноги даже кланялись приказчику. «Смирится он, как же, растопырь карман от...» с усмешкой ответил Василий Фадеев. «Не на таковского, брат, напали. Наш хозяин и в малом потакать не любит. А тут шуткаль, что вы наделали. Бунт? Рукава засучивать на него начали. Обстали со всех сторон. Ведь мало бы еще, так вы бы его в потасовку. Нечего тут и думать пустого. Не смирится он с вами. Так доймет, что до гроба жизни будете нонешний день поминать. Ах ты, Господи, батюшка истинный Христос!» «Да что же это такое будет?» – тосковали бурлаки, понурив с отчаяния головы. Крепко задумавшись, Сидор Аверьянов сидел одаль на косяке. «Толстый канат, на котором кабестанный, иначе шкивной пароход тянет подачу. Вдруг быстро вскочил и шепнул, подойдя к приказчику. «Хоть-ка со мной к сторонке, Василий Фадеевич». Приказчик отошел с ним к самой корме. «Так как мне теперь и чудоводится без трех гривен шесть целковых», начал Сидор. «Ну?» – спросил приказчик, когда тот немного замялся. «Возьми ты их себе, Василий Фадеич, эти самые деньги. Поступлю Сими. Пачпорт только выдай. Я бы котомку на плечи. Дай, да, домой. Ну вас тут и с караваном-то». «Мудрено, брат, придумал», – засмеялся приказчик. «Ну, выдам я тебе пачпорт. Отпущу. Как же деньги-то твои добуду?» Хозяин-то ведь чать, расписку тоже спросит с меня. У него, брат, никак у других. Без расписок ни единому человеку медной полушки не велит давать. А за всякий прочет, ежели случится, с меня вычитает. Нет, Сидорка, про то не моги и думать. Эх, горе-то какое, вздохнул Сидорка. Ну, ин вот что. Сапоги-то, что я в Казани купил, три целкача дал, вовсе не хожены. Возьми ты их за пачпорт, а деньги — ну их к бесу, пропадая не совсем. Подавись ими кровопийца окаянных, чтоб ему ни дна, ни покрышки. Василий Фадеевич раздумывал, пристально разглядывая Сидоровы сапоги. Ол на стоит оградить, молвил он, маленько помолчав. Ну что у тебя за сапоги? Стоит ли из-за них грех на душу брать? Нет уж, брательник, нече делать. Готовь спину под линьки, да посиди потом недельки с две в кутузке. Что станешь делать? Такой уж грех приключился. А он тебе беспременно заводчиком выставит. Пожалуй, еще в то тебя вспорют, да на придачу по этапу на родину пошлют. Со всякими тогда, братец, со дорогой ты сознакомишься. Мерлушчату шапку на придачу. Знатная шапка. Настоящая, мурашкинская. И совсем как есть новенькая. «Двух-то целковых стоит! Христа ради, Василий Фадеевич! Будь аки Бог, вызваль меня из беды неминучий Ол, «Полно-ка ты! Перестань! Что вздор отмолоть понапрасну!» — молвил Василий Фадеев и, повернувшись, пошел к казенке. Сидор за ним встал у дверей. В казенку рабочим ходу нет, не посмел и Сидор войти туда за приказчиком. «Помилосердуй, Василий Фадеевич!» — слезно молил он, стоя на пороге у притолоки. «Плат бумажный дам на придачу. Больше ей-богу нет у меня ничего. И рад бы, что дать, да нечего, родной! При случае встретились бы где, угостил бы я тебя и деньжонок, аль чего-нибудь еще дал бы. Мне бы только на волю-то выйти. Тотчас раздобуду с деньгами. У меня тут купцы знакомые на ярманке есть. Сегодня же найду работу. Не оставь, Василий Фадеевич, Христом Богом прошу тебя!» И повалился в ноги и завопил, не поднимая головы от полу. Эх ты! С досадой молвил ему приказчик. Да не валяйся! Увидят! Под сюда, в казёнку!» Сидор встал и подошел к приказчику. Тот сказал ему: Хозяину-то что скажу? Об этом-то подумал ли ты? Скажет, Сидор всему бунту зачинщик, а куда он девался? Что я скажу? Сбежал, мол, а пачпорт спросит. пачпорт спросит задумался Сидор. «А ты скажи, что я был из слепеньких, ведь есть же у нас на баржах слепеньки-то». Слепыми у бурлаков зовутся не имеющие письменного вида беспаспортные. «Так приводином то и сказать? Хорошо вздумал, нечего!» усмехнулся Василий Фадеевич. «Да прежь ему, молви, упреди! Аль не знает, что на его баржах слепые-то водятся!» «Знать-то знает, как не знать!» Только, право не придумаю, как бы это сделать, задумался приказчик. Ну, была не была, — воскликнул он, еще немного подумавши. Тащи шапку, вскидавай сапоги. Так уж и быть избавлю тебя, потому знаю, что человек ты добрый. Языком только гораздо лишнее болтать. Вот хоть сегодняшнее взять, ну какой черт совал тебя первым к нему лезть? Брутильники просили, ты де всех речистей, потому де самому ты и зачинай. С общего, значит, совета всей артели мы с Карпом до да с софронки пошли. Что ж, я ведь кажись говорил с ним по-хорошему? По-хорошему. А как загалдели-то корал пуще всех, да еще рукава засучил, сказал приказчик. Рукавов я не засучивал, Василий Фадеич. А что кричать? Точно кричал. Так разве я один? говорил Сидор. Полно расторабаровать-то. Неси скорей, а я пачпорт отыщу. Сиял от радости Сидор, сбежал в мурью и минут через десять вылез оттуда в истоптанных лаптях с котомкой за плечами и с сапогами в руках. Войдя в казёнку, поставил он сапоги на пол, а шапку и платок на стол положил. Молча подал приказчик Сидору паспорт, внимательно осмотрев перед тем каждую вещь. Сидор взял паспорт, приосанился и уж не так робко и покорно, как прежде сказал «Ты уж мне, Василий Фадеевич, какую-нибудь шапчонку пожертвуй!» «Где мне про тебя шапок-то набраться?» Строго взглянув на него, вскликнул приказчик. «Вот еще что вздумал!» «Да как же я по ярманке то без шапки пойду? Там казаки по улицам так и шныряют. Пожалуй, как раз заподозрят, в чем достащут да меня!» «Слезь в морю? Да украть! У кого-нибудь картуз либо шапку!» — молвил Василий Фадеев. «А то вдруг шапку ему пожертвуй! Выдумает же!» И то, видно, украсть. «Счастливо оставаться, Василий Фадеевич», сказал Сидор. «С Богом!» пробурчал приказчик, взял перо и наклонился над бумагами. Сидор в лаптях, в краденом картузе, с котомкой за плечами попросил одного из рабочих, закадычного своего приятеля, довести его в лодке до берега. Проходя мимо рабочих, все еще стоявших кучками и толковавших про то, что будет, крикнул им. «Прощайте, братцы!» «Куда ты, Сидор? Куда?» Закричали рабочие, прибегая к нему. «Сбежать задумал», — молвил Сидор. «Так-то сходнее. И спина целей, и за работу сегодня же». «А деньги-то? Пес с ними!» «Пущая нафима маркушка ими подавится», — молвил Сидор. «Денег-то за ним не сполна шесть целковых осталось». «А как засадят недели на две?» так по четыре только гривенника по считай. Значит, пять рублей шесть гривен. Один гривенник убытку понесу. Так нечто спина гривенника то не стоит. Рабочие захохотали. Ну, прощай, Сидор Аверьянч, прощай, милый человек, заговорили они, прощаясь с товарищем. А пачпорт от как же? Спросил его Карп Егоров. Пёс с ним, молвил Сидор. И без него проживу ярманку-то. У меня купцы есть знакомые примут и слепого». И, сев в косную, поплыл к песчаному берегу. А ведь Сидоркат умно рассудил, молвил парень, что знаком был с линьками самарскими, казанскими и макаревскими. «Чего в самом деле?» «Айда, ребята, сбежим гуртом! Веселее!» «Пущай, Маркушка, лопнет с досады!» «А расчет тут! А деньги-то?» заговорили рабочие. «Мне всего три целковых получки!» А как засадят, так в самом деле накладно будет. Дороже обойдется. Я сбегу. А пачпорт от как же? Васьк Фадеев нечто отдаст, спрашивали у него. Я из слепых, да и Сидорка от тоже никак. Эй, ребята, кто слепой, да у кого денег много забрано? Ай да! И полез в Мурью снаряжаться. За ним сбежало еще десятеро слепых. Те слепые, у которых мало денег было в заборе, не пошли за Сидоркой. «Остались!» — он крикнул им из лодки. «Дурни! Хоть бы и вовсе заборов не было и задатков, ежели бы вы не взяли, все же сходнее сбежать, Ярманки еще целый месяц стоять. Плохо-плохо, четвертную сработаешь, а без патчпорта-то тебя водяной вострок засадит, да по этапу оттуда. Разве к зиме до домов-то доплететесь? Плюнуть бы нам, братцы слепые! Эй, помяньте мое слово!» «А ведь он дело сказал, — заговорили рабочие. «Сбежать точно, что будет сходнее, — толковали они. «Что ж, ребята, айда, что ли?» — почти уж у берега закричал отплывший слепой. «Айда, айда, ребята!» — закричали зычные голоса, и много бурлаков кинулись в мурьи собираться в путь дорогу. На шум вышел из казёнки заснувший было там Василий Фадеев. «Что -то такое?» — спросил он. «Слепые избежали», — ответили ему. Взглянул приказчик на реку. Видит, ото всех баржей плывут к берегу лодки. На каждой человек по семи, по восьми сидит. Слепых в Смолокуровском караване было наполовину. На всем низовье, по городам, в камышах. Камышами называются берега Волги и острова на ней в Астраханской губернии. И на рыбных и старим много народу без глаз проживает. Глаза? Паспорт на языке бурлаков, а также на языке московских жуликов, петербургских мазуриков. Про Астрахань, что бурлаками разгуляй городок прозвано, в путевой бурлацкой песне поется. Кому плыть в камыши, тот паспорта не пиши, кто захочет в разгуляй и билет не выправляй. Рыбные промышленники, судохозяева и всякого другого рода хозяева с большой охотой нанимают слепых. И берут они дешевле, и обсчитывать их с подручней, и своим судом можно с ними расправиться, хоть бы даже и посечь, коли до того доведется. Кому без глаз-то пойдет, он жалобится. Еще в досталь накланяется, только батюшки отпустите. Марко Данилович слепыми не брезговал. У него и на ловлях, и на баржах завсегда их вдоволь бывало. Потому выгодно. «Ах, ду их горой!» — вскликнул Василий Фадеев. Лодки-то подлецы на берегу покинут, ну так и есть. Осталась ли хоть одна косная? Слава богу, не все захватили. Мироныч, в косную, приплавьте, ребята, лодки-то. Покинули их бестии и весла по берегу разбросали. Эх, чтоб вас разорвало. И что вздумали, поди вот тут, ищи их. Ах, разбойники, разбойники. Вот взодрать то бы всех до единого. Глякость, что наделали! Василий Фадеев не горевал, и хозяин не в убытке, и он не в накладе. При том же хлопот до да привязок от водяного заслепых избыли. А то пошла бы переборка рабочих, да дознались бы, что на баржах больше шестидесяти человек без может, из Сибири беглых, да из полков. Тогда бы дешево-то пожалуй и не разделались. А теперь слава богу всем хорошо, всем выгодно и хозяину, и приказчику, и слепым. Зрячим только не было выгоды, пригорюнились они, особливо Карп Егоров с племянником. Вместе с Сидором зачинщиками Марка Даниловича обозвал и им первым отвечать. «Батюшка Василий Фадеевич, пожалей ты нас, дураков, умоли Марка Даниловича, преклони гнев его на милость», вопили они, валяясь в ногах у приказчика. Другие бурлаки тоже не чаяли добра от водяного. Понадеясь на свои паспорта, они громче других кричали, больше наступали на хозяина. Они же и по местам не пошли. Теперь закручинились. Придется, сидя в кутузке, рабочие дни терять. Ничего я тут не могу сделать, говорит Василий Фадеев бурлакам. Как же не можешь! Вся сила в тебе! Ты и всему каравану голова. Кого же ему, как не тебя, слушать? кланялись и молили его рабочие. «Сговоришь с ним, как же!» — молвил Василий Фадеев. «Не в примету разве вам было, как он ничего не видя, никакого дела не разобравши? Засу, что меня обругал! И мошенник от я у него, и разбойник от! Жиденька! Веслом, что ли, небо-то расшеврять колесанцов нет? Собака так собака и есть! Подойди-ка я теперь к нему, да заведи речь про ваши дела!» так он и не знает, что со мной поделает, ей-богу. «Нет уж ты, Василий Фадеевич, яви божескую милость, попечалуйся за нас беззаступных, приставали рабочие. «Мы бы тебя вот как уважали. Без гостинцы, милый человек, не остался бы. Ты не думай, чтобы мы на шаромыгу». «Полнотика, ребята, чепуху-то нести», — молвил, отходя от них приказчик. «Да и некогда мне с вами растобарывать. Лепортийцу велел сготовить». Кто сколько денег из вас перебрал, а я грехом проспал маленько. Пойти изготовить поскорее, не то приедет с водяным, разлютуется и ушел в свою казенку. Стоят на месте бурлаки, понурив думные головы. Дело куда не верни, со всех сторон никуда не годится. Ни леньков, ни великих убытков никак не избыть. Кто-то сказал, что приказчик только ломается. А ежели поклониться ему полтиной из души. Пожалуй, упросит хозяина. На полтину с брата согласен не будет, молвил дядя Архип. Считай-ка, сколько нас осталось. Стали считать. Насчитали как раз 60 человек. Всего, значит, 30 целковых, сказал дядя Архип, и подумать не захочет. Цылковых подво собрать, тогда может статься, возьмется и то навряд. Зашумели рабочие. У кого много забрано денег, те кричат, что по два целковых будет накладно. Другие на том стоят, что можно и больше двух целковых приказчику дать, ежели станет требовать. Без перекоров и перебранок сходка не стоит. Согласились, наконец, дать приказчику сто целковых. Так порешив, стали смекать, поскольку на брата придется. По пальцам считали, на бирках резали. Чурочками да щепочками метали. Наконец добрались, что с каждого поцелковому да по 66 шести копеек надо. Ради верности по рукам чурочки до да щепочки разобрали и потом в груду метали их. Рты разинули от удивления, когда, пересчитав чурочки, увидели, что целых сорока копеек не хватает. Опять зачались толки до споры, куда сорок копеек девались. Сладились, наконец. Дядя Архип робко подошел к казёнке И став в дверях, молвил сидевшему за лепартицей приказчику. «Батюшка Василий Фадеевич, прикажи слово молвить». «Чего еще?» — с досадой крикнул приказчик. «Мешайте только! Делом заняться нельзя с вами, буянами!» «Да я все насчет того же! Породей ты об нас, помоги в нашей беде!» — говорил дядя Архип. «Сказано ведь вам! Так нет, лезут!» «По рублику бы с брата поклонились вашей милости целковыми. — Прими, сударь, не ломайся, только выручи Христа ради. При расчёте с каждого человека ты бы по взял себе и делал бы с концом. — И что ещё вздумали! — гневно вскрикнул приказчик. — Встану из-за такой малости я руки морать? Пошёл прочь! Говорят тебе, не мешай! — Ты, Василий Фадеевич, не гневись. Скажи свою цену. Бог даст, сойдемся как-нибудь, — не трогаясь с места говорил дядя Архип. Замолк Василий Фадеев. Стал писать свою лепартицу, а дядя Архип не отходит от дверей козенки. Полтораста! Полголоса пробурчал приказчик, после короткого молчания кладя перо и глядя в упор на дядю Архипа. Немногонько ли будет, Василий Фадеевич! посмелей прежнего заговорил дядя Архип. Пожалей нас хоть маленечко, не под силу будет такой суймой нам поступиться твоей милости. Суйма! Сумма! Полтораста. Еще тише промолвил приказчик и снова взялся за перо. Помялся на месте дядя Архип, протягивая в казёнку руку, сказал. «Так и быть. Куда ни шло, получай три четвертухи, семьдесят пять целковых, значит». «Молчит Фадеев. Будет с тебя, милый человек. Ей-богу, будет!» — продолжал Архип, переминаясь и вертя в руках оборванную шлепёнку. «Мы бы сейчас же разверстали, поскольку на брата придется, и велели бы сафронки в книге расписаться. Получили, мол, в Казани постольку-то. Аль там, в Симбирске, что ли. Это уж тебе виднее, как надо писать». «Сколько вас?» Не поднимая с бумаги глаз, спросил приказчик. «Шестьдесят человек», — ответил дядя Архип. Отвод двадцалковых с брата», — чуть слышно проговорил Василий Фадеев. «Нет уж, ты сделай такую милость, возьми три четвертухи». «Пожалей нас, родимый, ведь кровь свою отдаём». «Ты это подумай», — умолял дядя Архип. «Как задержат у водяного, да по этапу домой погонят, так не подвод целковых убытку примите», — шепотом почти сказал Фадеев. «Да, оно так-то так, что про это говорить. Вести мы больше потерпишь. Да уж ты помилосердствуй, заставь за себя Бога молить, ведь ты наша заступа». «На тебя наша надежа. Как Бог, так и ты. Сделай милость. Пожалей нас, Василий Фадеевич», слезно умолял дядя Архип, приказчика. Сладились, наконец. Сошлись на сотни. Дядя Архип пошел к рабочим, все еще галдевшим на седьмой барже, и объявил им о сделке. Тотчас один за другим стали софронки руки давать, и паренек, склонив голову, робко пошел за Архипом, В приказчикову казенку. В полчаса дело покончили, и Василий Фадеев, кончивший меж тем свою лепартицу, вырядился в праздничную одежду, сел в костную и, сопровождаемый громкими напутствованиями рабочих, поплыл в город. Меж тем во всем караване кошевары ужин заготовили, пользуясь отъездом Василия Фадеева и тем, что водоливы с Лоцманом, усевшись на восьмой барже, засаленными полуразорванными картами стали играть в три листика, рабочие подсластили последнюю свою ужину, вдоволь накрали рыбы и навалили ее в щи. На шестой да на седьмой баржах щи были всех вкусней. С севрюгой, с с билужиной. Супротив других, обижены были рабочие на восьмой барже. Там нельзя было воровать. У самого лаза в Мурью Лоцман сидел с водоливыми за картами, да и кладь так еде была неспособная, ворвань. Хорошо поужинали, на руку было рабочим, что вдвое сопротив обычного ели, щита заваренные и каша засыпана были еще до того, как слепые избежали. Ины мы в рот уж не лезло, Дни оставлять же добро, понатужились и все дочисто поели. Две трети рабочих, наевшись, тотчас же спать завалились. Человек с двадцать в кучу собралось. Опять же пошло галденье. Как на каменную стену надеялись они на Василия Фадеева и больше не боялись ни водяного, ни кутузки, ни отправки домой по этапу. Веселый час накатил. Стали ребята забавляться. Боролись, на палках тянулись, дрались на кулачки, а под конец громко песню запели. «Как споем же мы, ребята, прокормилицу...» Прокормилицу про нашу Волгу матушку. Ах ну, ох ты мне, Волгу матушку. Мы поплавали по матушке и вдоль и поперек. И стоптали мы ребята ее крутые бережки. Ах ну, ох ты мне, ее крутые бережки. И сходили мы на лямки все ее желтые пески. Колеплыли мы ребятушки от рыбной к костроме. Ах ну, ох ты мне, как от рыбной к костроме. А вот город Кострома — гулливая сторона, а пониже ее плес, чтоб шайтан его пронес. Ах, ну, ох ты мне, чтоб шайтан его пронес. За ним кинешь мадарешма, там и девушки нечестны. А вот город Юрьевец, что не парень, то подлец. Ах, ну, ох ты мне, что не парень, то подлец. В городце-то на дворе, по три девки на дворе. А вот город блохна, стоят полы распахня, ах, ну, ох ты мне, стоят полы распахня, а вот село казино, много девок связено. Еще сормово село, соромники наголо, ах, ну, ох ты мне, соромники наголо. А вот нижний городок, ходи гуляй в погребок. Вот куманино село, в три дуги меня свело. Ах, ну, ох ты мне, в три дуги меня свело. А вот к то Христово развеселое село. Хоша-чарочка маленькая, да венцо хорошо. Ах, ну, ох ты мне, да венцо хорошо. Вот село Великий Враг, в каждом доме там кабак. А за ним село Безводно, живут девушки зазорно. Ах, ну, ох ты мне, живут девушки зазорно. Рядом тут село Работки, покупай хозяин водки. «Вот слопинец, да татинец, всем мошенникам кормилец! Ах, ну, ох ты мне, всем мошенникам кормилец!» Путевая Бурладская песня. В ней больше, чем тремстам местностей, от Рыбинска до Берючей Косы, даются более или менее верные приметы. Громче и громче раздается по каравану удалая песня. Дядя Архип молча и думчиво сидит у борта, и втихомолку ковыряет лапотки из лык, украденных на барже соседнего каравана. На своем красть неловко. Кулаки у рабочих, пожалуй, расходятся. «Чего заорали, чертовы угодники? Забыли, что здесь не в плесу! крикнул он распевшимся ребятам. «Город здесь! Ярманка!» Оглянуться не успеешь, как съедут с берега архангелы, долинками горлата заткнут. Одну беду избыли, на другую рветесь! Спины-то по плетям видно больно соскучились. Смолкли пивуны, не допели разудалой бурлацкой песни, что поминает все прибрежье Волги матушки от рыбной до астрахани. Поминает соблазны и заманчивые искушения, большую частью рабочему люду недоступные, потому что у каждого в кармане то не очень густо живет. Не вскинься на пивунов дядя Архип спели по ней про суру реку важную, донышко серебряно, крутые бережки позолоченные а на тех бережках вдовы-девушки живут сговорчивые. Спели бы сердешные про свежан лещевников, про казанских плаксивых сирот, про то, как в тетюшах городничий лапоть плел, спели бы про симбирцев-гробокрадов, качанников, про сызранцев-ухорезов, про то, как саратовцы собор с молотка продавали, а челимники... Челим — водяные орехи, трапа — натанс. Тухлая ворвань. Астраханцы кобылятину вместо белой рыбины в Новгород слали. Да самые берючие косы пропели бы. Да вот дядя Архип помешал. И дело, говорил он, на пользу речь вел. И в больших городах, и на ярманках так у нас повелось, что чуть не на каждом шагу нестерпимо гудят захожие немцы в свои волынки, наигрывают на шарманках итальянцы, бренчат на цимбалах жиды, но раздайся громко русская песня в кутузку певцов. Смолкли рабочие, нахмурясь кругом озирались, а больше на желтый сыпучий песок кунавинского берега. Не идет ли в самом деле посоленный дядей архипом архангел? Беда, однако, не грянула. Иные забавы пошли у рабочих. Скучно. Здоровенный, приземистый, но ширь в плечах парень, ровно из перекатного железа, скроенный, яшка Маргун. Первый возвеселил братью. Первый новую забаву придумал, опрокинул порожнюю из под сельдей катку, сел из нее и крепко обвил ногами, вызывает охотников треснуть его кулаком во всю ширь аль наотмашь, как кому сподручнее. свалится с катки, платит семитку, двухкопеечная медная монета, усидит семитка ему, свалится вместе с кадушкой, ног с нее не спуская, ни в чью, сыскались охотники. Восемь раз моргун не свалился, два раза катка свалилась под ним, и повалился он плашмя, не выпустив катки из ног. Четвертак без малого у Яшки в кармане. За косушкой послал. «Хочешь, ребята, стану орехи лбом колотить!» Так после подвигов Яшки, голосом зычным на всю артель крикнул Ребой краснощекий, поджаристый, но крепко сколоченный спирка Бешеным горлом его прозывали. На всех караванах первый силач. «Непростые орехи, грецкие стану сшибать. Что расшибу, то мое, а который не разобью, за тот получаю по плюхе, хэш ладонью, хэш всем кулаком». С шумом, с криком, со смехом артель приняла вызов спирки. «Сафронку к бобенке перекупки на берег послали. Два фунта грецких орехов Сафронка принес. Шесть оплюх, все кулаком, бешену горло достались». Остальными орехами спирков довольно налакомился. Кузьма Ядрёный, родом Алатырец, сильный, мощный крепыш, слово не молвя, на палубу ринулся навзничь. Звонко затылком хватился смоленные гладкие доски. Лежа на спине он так похвалялся. «Катай поленом по брюху, по грошу за раз!» Весело захохотали рабочие и, нахватав поленьев, принялись за работу. Дядя Архип стал было их останавливать. «Что, девы лешие убийства, что ли, хотите?» «Дурень ты, дядя!» — крикнул Кузьма ядреный ему на ответ. «Спина, что ли, брюхо-то? Кости в нем, что ли? Духу наберусь, вспучу живот, что твой пузырь. Катай, ребятушки, не слушай его!» И катали ребята. На целую косушку выиграл Кузька Ядрёный и встал, как ни в чем не бывало. И долго, еще пока не стемнело, так забавлялся, так потешался рабочий народ. Нехитрые затеи, дикие забавы, да что ж делать, когда нет иных на лицо? Надо же душу чем-нибудь отвести. Поздно, к самой полночи, воротился на барже приказчик. Безмолвной, тяжко вздыхающей толпой бурлаки его обступили. Двигаясь важно к казенке, отрывисто молвил Василий Фадеев. «Милости ждите». Завтра расчет. И в ночной тиши раздались радостные клики по всему Смолокуровскому каравану.